«Эпилог. Посмотри. Я стою в дверном проеме детской, подзывая мужа. Что?» Даня подходит ближе, обнимая меня за талию. «Серьезно? Представляю, как Данил приподнимает бровь, как на его губах появляется мальчишеская ухмылка. Мы наблюдаем занимательную картину. Наша Даша стоит в своей кроватке, упираясь животиком в бортик, и изо всех сил трясет погремушкой. «Она сама...» «Да, я пришла, она стоит». Данил целует меня в висок, делая шаг навстречу нашей крохе, которая, заметив папу, начинает смеяться. «Какая ты уже большая, да, дочь?» Дашка огукает, оказываясь у папы на ручках, и растягивает губки в милой и такой любимой улыбке, болтает ножками, обнимая папулю за шею. Я смотрю на своего мужа, дочь. Даня стал самым лучшим отцом, у них настоящая связь. Дашуля – папина доченька. От макушечки до самых маленьких пяточек. Всю беременность, роды. Доронин не отходил от меня ни на шаг. Он ждал нашу малышку. Иногда мне казалось, что даже больше, чем я. Он как помешанный носился с книгами, кроватками, одежками, ограждая меня от всех этих хлопот. Наблюдать за этим было забавно. Гера в такие моменты постоянно причитала, что Богдан так не бегал. Даже наоборот, остужал ее пыл, постоянно издеваясь над количеством и нужностью ее покупок. Наш же папа придерживался другой политики и иногда напоминал мне Герду. Эти двое прекрасно поладили на этой почве. «Кушать идем?» «Конечно идем, иначе она схомячет свою игрушку». Киваю и, коснувшись дочуркиной щечки, ухожу на кухню. «Пока наш папа занимается тем, что уговаривает малявочку посидеть на стульчике для кормления, я потягиваю яблочный фреш через трубочку», смотря на греющийся суп. «Мать, давай уже нам суп!» «Минуточку!» Снимаю сотейник с плиты. Данины шаги становятся совсем близко. Он кладёт ладони на мою талию, а после огибает живот. Его губы касаются виска, прикрываю глаза, наслаждаясь моментом. «Я тебя люблю!» Шёпотом. Даня поворачивает меня к себе, целуя губы, поглаживая пальцами шею, щёки, спускаясь к плечам. «И я тебя!» На выдохе открываю глаза. Мир вокруг нас привычно замирает. Это так странно. То, с чего это началось, наши отношения. Если бы я знала, через что нам придется пройти в поисках своего счастья, я бы все равно в это не поверила, уверенно сказав, так не бывает. Но порой счастье поджидает нас там, где мы его совсем не ждем. Оно застает врасплох, поначалу пугает, но по прошествии времени трансформируется во что-то невообразимое. Когда ты не можешь надышаться человеком, когда в нем ты уверен, как в себе, и неважно, что ваш путь был пропитан ядом, постепенно, день за днем, вы пресыщались его желчью, отравляли друг друга, причиняя боль. Но боль уходит, как и обиды. Ты прощаешь, начинаешь дышать полной грудью, жить по-настоящему, ведь любовь творит чудеса, Она способна побороть тьму. Мрак рассеивается, уступая дорогу свету. Ты пропитываешься этой поглощающей тебя любовью, и нет больше ничего прекрасней и ценнее этих милых и задорных глаз ребёнка, горячих и жадных касаний мужа. Вы срастаетесь в единое целое, отныне и навсегда называясь семья».